После долгого утомительного путешествия, после стольких дней среди скал и болот, ужин показался хоббитом роскошным. Они пили холодное ароматное вино, ели хлеб, масло, солонину, сушеные фрукты и вкусный сыр. Ели чистыми руками из чистых тарелок. Ни Фродо, ни Сэм не отказывались, что бы им ни предлагали, даже во второй и в третий раз. Вино согрело кровь, им стало так легко и весело, как бывало только в Лориене. После ужина Фарамир увел их в угол в глубине пещеры, отделенной занавесом. Там стояло кресло и две табуретки, а в нише, в стене, горел глиняный светильник. «Наверное, вы хотите спать», — сказал он, — «а уж отважный Сэм во всяком случае. Он ведь так и не решился уснуть до ужина. Не знаю, то ли стерег свой доблестный голод, то ли меня боялся, но не годится засыпать так скоро после еды, да еще после долгого воздержания». Побеседуем немного. На пути отдольно вы, должно быть, немало повидали. А я мог бы рассказать вам о нашей стране. Расскажите мне еще о моем брате и о старом Митрандире, ну и, если можно, о Луриане. Фроду и в самом деле больше не хотелось спать. Хотя его и разморило слегка от еды и вина, бдительности он не потерял. Сэм после ужина сиял, как начищенный медный таз и даже мурлыкал что-то себе под нос. Фродо рассказывал о многом, но ни о своей миссии, ни о кольце не упоминал, больше распространяясь о доблестном поведении Барамира в приключении с волками и в снегах Карадраса, а также в подземельях моря где погиб Гэндальф. Фромира больше всего взволновало описание битвы на мосту через Марийский ров, «Наверное, Барамиру досадно было отступать перед Орками», — сказал он. «Да и перед Барлогом тоже. Он не любил отступать». «Он всегда шел последним», — ответил Фроду. «После морей отряд возглавил Арагорн. Только он, кроме Гэндальфа, знал дорогу. Если бы ни мы, ни он, ни Арагорн не отступили бы». «Кто знает, не лучше ли Барамиру было пасть на мосту», — сказал Фарамир чем идти дальше и встретить свою судьбу у Рероса. «Может быть», — согласился Фродо, — «но расскажите о себе. Мне хотелось бы узнать побольше о минос об Изгилиате и минус ителе На что вы надеетесь в этой долгой войне?» «Надеемся?» — переспросил Фарамир. «Надеяться мы давно перестали». Меч Алендила, даже если он действительно вернулся, в лучшем случае способен отсрочить наш последний день. Разве что от эльфов вдруг придет неожиданная помощь. Враг крепнет, а мы слабеем. Мы люди осени, которым уже не дождаться весны».